Глава 34 Было чудное яркое утро, когда португальское судно, на котором находилась Амина, вошло в рейд Гоа. В ту пору Гоа был в зените своего блеска. Это был богатый, и великолепный, цветущий город, столица Востока, город дворцов и сказочной роскоши. Когда судно стало подходить к реке, два устья которой образуют остров, где построен город, все пассажиры столпились на палубе. Капитан судна, португалец, уже не раз бывавший здесь, указывал о мине главные и наиболее примечательные здания. Спустя немного времени судно встало на якорь напротив здания таможни. Капитаны-пассажиры съехали на берег, кроме одной амины, которая временно осталась на корабле, пока патер Матиас не найдет для нее подходящее помещение, где она могла бы прожить некоторое время. На следующий день... Патер вернулся к Амине с известием, что ему удалось устроить ее в Урсулинском монастыре, настоятельница которого была ему хорошо знакома. При этом он предупредил Амину, что настоятельница женщина чрезвычайно педантичная, и потому ей было бы приятно, если бы Амина, насколько возможно, сообразовалась с уставом и обычаями монастыря. Он сообщил также, что в этот монастырь принимались только девушки и женщины самых знатных и родовитых фамилий, самых состоятельных и избалованных, поэтому он надеется, что Амине там будет хорошо. Однако не прошло и двух месяцев, как ей опротивил монастырь, и она при первом же свидании с патром Матиасом попросила найти ей частную квартиру. Вместо денег она дала Паттеру свой бриллиантовый перстень, который и поручила продать. Вскоре Паттер сообщил Амине, что продал ее кольцо за 1800 долларов и нанял для нее помещение у одной богобоязненной и степенной вдовы. Простившись с монахинями, Амина вместе с Паттером Матиасом покинула монастырь и переселилась в красивый дом, выходящий на большой сквер. Ее комнаты были светлыми и просторными. «А что это за церковь там, по ту сторону сквера?» спросила Амина свою хозяйку. «Это церковь Вознесения», сказала та. «Там чудесный орган. Если хотите, мы можем завтра пойти послушать его». «А то большое массивное здание с куполом, как раз напротив нас», продолжала расспрашивать Амина. «Это святая инквизиция», — сказала вдова, набожно перекрестившись. Амина невольно содрогнулась. «Это ваш ребенок?» — спросила она, увидев возле себя мальчика лет восьми. «Да», — сказала хозяйка, — «это мой единственный ребенок, храни его Господь». Это был красивый, умный мальчик, и Амина поспешила расположить его к себе, что ей удалось.